Глава первая. Пассажир с золотой гайкой. Как это часто бывает весной, фиолетовые грозовые облака и еще с утра маячившие на горизонте вражеской эскадрой к обеду перешли в решительное наступление. Первые крупные капли забарабанили по ветровому стеклу. Машина въехала в полосу дождя. Андрей Бангура за руку включил дворники. столкнул кнопку прикуривателя, вытащил сигарету и вставил ее в правый угол рта, не удавая законы человеческой природы, управляющие самоубийственной тягой курильщиков к табаку. Можно смело утверждать, что дальняя дорога и шум моторов на путях усугубляют, а когда вокруг непогода, а вы проноситесь сквозь нее в теплоте и уюте салоны машины, то превращаетесь в существо. окувально питающиеся никотином. Отсоска от Жуйка у вас 21.03 ярко-жёлтого цвета. Недопродаватель, пожалуй, поменял бы канарейку, но Андрей машина не вбил, не утомима катилась вперёд. Километр за километром исчезали под её капотом, вновь появлялись уже подожди, и растворялись в туманной пыли. Путешествие доходило к концу. Вот и дороги поплыли в столичные пригороды. Едва различимая за пеленой дождя. Пять сотен километров отделяли Андрея от родного дома в Кубичках, крохотного села, затерявшегося на просторах Ивенницкой области. И ни одной существенной поломки, вопреки мрачным ожиданиям Андрея. Все-таки прав был, папя. Опять он и прав. С теплотой подумал Андрей. Бери, сынок. Хоть мы ее и убили здорово. тягая по десять ульев за раз через эти чертовые колдобины. Но тебя еще послушаю. Масло менять не забывай. Вот и весь сказ. «Батя, тебе же одному тяжело будет с пасекой, с хозяйством!» Вновь начал было Андрей. «И потом, как ты без колес?» Вот что, парень, Мандура-старший положил натруженную руку на плечо сыну. «Мы все уже обговорили. Тяжело, легко». Нечего тебе тут горбатиться, успеешь ищем. Я из дома, таким вот как ты, уехал. Ты в училище уехал? Ну? Отец потрепал сына по затылку. Куда мог, туда и уехал. Ты, между прочим, тоже не на пустое место выбираешься. Да и вот что, Андрей, письмо про Вилову из бардачка забери, лучше положи в права, а то вытащат еще. Будет сделано, Андрей взял под козырек. в той голове руку не прикладывал. Отец Хмура посмотрел на часы. Ну, с бока. Пора ехать, сын. С этими словами он дурастарший расстегнул прослед, вручил отдаёт часы. Возьми-ка, куда в столице без часов. В этот момент, в момент расставания, Андрей увидел отца как бы со стороны, будто не расставались они, а наоборот встретились после долгой разлуки. Отец выглядел неважно. Он здорово сдал, а ты даже не заметил этого. Посидел, сморщился. Да что там говорить, попросту сосер. Так выглядит табрикос, из которого на чердаке, получается, о рюк, сообщил Андрею об внутренний голос. Он внутренний любил время от времени выдать какую-то гадость. Выводилось за ним такое. Не смей так об отце, оттернул себя Андрей. Не говорю я, думаю, возразил внутренний. Андрей обнял отца, суетливо, как бы боясь показать, насколько он ему дорог, но вопреки всем стараниям, все же шлыгнул носом. Вот только сырости нам и не доставало. Отец подтолкнул сына к машине, но голос дрогнул не он у него. Давай, сынок, как за околюсу выйдешь, так сразу и отпустим, по себе знаю. Уже в конце улицы Андрей обернулся, кинув на усадьбу прощальный взгляд. Отца он не разглядел. то ли попросту не заметил, то ли тот уже зашел в дом. Старый тубичанский дом еще мой братец строил, похвастал как-то отец. Андрей впервые приехал с мамой. Андрюша тогда и пяти не исполнилось. Случилось это на исходе 70-х, когда отец убыл в Афганистан, хоть никто об этом не знал, а они с матерью поселились тут, в доме родителей отца. мать устроилась в библиотеку. Она вечно подрабатывала в библиотеках тех военных частей, где доводилось жить отцу. Мама получила работу, а не сидел в тупичках. Через год отец вернулся, точнее, приехал в отпуск. Однажды, похожим осенним днём, когда вылетел во двор вместе с товарищами одноклассниками, Андрей увидел отца. Ветер лениво текал по двору у вороха опавших жёлтых листьев. Отец скромно сидел на вкопанной перед цветником трубе. Андрей глазам своим не поверил, замерзло за до их дыхания, а потом бросился к отцу, раздираемый восторгом и огорчением одновременно. Восторгом от того, что сильно скучал, а огорчением потому, что отец своей клетчатой рубахой, джинсами и старыми кроссовками разрушил лилейную детским воображением Андрея собственную картину приезда, Фуражка с высокой тулей, звезды на погонах, орденские планки и хрустящие еловые сапоги, причем обязательно откованные. Иногда к этой внушительной сцене добавлялись взвод автоматчиков и даже парочка танков. А в действительности, вечером того же дня, а может в один из следующих вечеров, мама уложила Андрея в постель и подоткнула одеяло. Мама так делала, пока ему не стукнуло двенадцать. А той позже. Она решительно выключила телевизор, не слушая никаких отговоров. Ещё поиграть, почитать, бы досмотреть по телевизору клёвый, приклёвый фильм про войну. Дух погрузился в сон, и только сверчки ещё надырывались по летнему, хотя к ночи уже становилось прохлад. Андрюша маялся в постели, сон упорно не шёл, привлечённый приглушёнными голосами. Он выглянул из окна. Отец с дедом сидели на полу тёмной веранде и курили. Андрей думал, что дед бросил курить это где-то 30 назад, сразу после войны. Между дедом и отцом стояла пустая бутыль, уже наполовину пустая. Свет в душной переноске разбрасывал по двору призрачные тени. В округлом появились мотыльки, отец с дедом, склонившись друг к другу, походили на двух загадочных Разговор между ними велся в полголоса. На Андрея долетали одни неунятные обрывки фраз, так что он ничего не понял. Да особо и не стремился понять, послушивать вообще нехорошо. А голос отца, глухой, отломленный и какой-то чужой, запомнился ему навсегда. Перепуганный Андрей отпрянул от окна и с головой накрылся одеялом. В ту ночь он долго не мог уснуть. А давно уж та осень запомнилась Андрею ещё одним событием, куда были весёлым. Они с отцом отправились сначала автобусом, а потом на настоящем поезде в Кив, в магазин с несерьёзным названием Березка. Солидная приставка инвалюты каким-то загадочным образом делала Березку недоступной большим усагражданам. Зато перед ними двери магазина распахнулись. Добой отец и сын позврятились в новеньких пахнущих заводской краской в «Жигулях» третьей модели. «На эти педали еще никогда не наступала нога человека», – пошутил Бандура-старший. Чувствовалось, что покупкой отец доволен. Цвет машины был ярко-желтым, в салоне стоял аромат нового демонтина. Андрей пребывал в восторге. Он подозревал, что это знаменательное событие в родном селе запомнилось не только ему одному, Ещё через пару лет Бандура старший получил распределение в южный групповой войск, проще говоря, в Пермь. По обрывкам родительских разговоров временами перераставших в баталии, Андрей знал о альтернативной полковничьей должности в Забайкальском военном округе. Отец склонялся к Забайкалью, но будто пещен Балатон, и мольба в глаза шуны бажитьвать немного по-человечески. В конце концов взяли в яр. Они переехали в Венгрию. Хорошая не длится долго, или сколько бы но ни длилось, когда там заканчивается. К началу девяностых Союз превратился в одноименную титаническую орбитальную станцию, по частям падающую на землю вместе со всем экипажем. Советская армия выкатывалась из Европы, но если кто и ловил жирную рыбку в баламущенной воде, то уж никак не майор Бандура. Они вернулись в ту печки, по скуйкому выбору, в общем-то, и небо та родовое гнездо встретило их с заколоченными окнами и заросшими сторонниками во дворе. Дом три года простоял заброшенным после смерти деда в восемьдесят седьмом. Андрей вернулся обратно в школу, только теперь в выпускной класс. двор, школьные коридоры, повзрослевшие в физиономии старых тружков и постаревшие учителей, превратились для него в одно бесконечное дежавю. Мама занялась хозяйством, которое пребывало в запустении. Отец же взялся за бутылку, самоубийственный по сути инструмент, но, видимо, других в его арсенале не осталось. Горящее непонимание, вынесенным из развала армии страны, отставной майор противопоставил дедовский самогонный аппарат. Отец начинал с вечера, коротался стаканом всю ночь и уже с утра блуждал в гиблом алкогольном тумане. Жена и сын были в ужасе, но поделать ничего не могли. И тогда мать Андрея стала инициатором приобретения пасеки. И для здоровья полезно, и жить-то ведь как-то надо. Последняя венгерская заначка улетучилась, А они стали владеть себе трём десятков ульев, каждый над две пчелиные семьи. Отец пошёл на поправку, устроил ревизию с озятевшим сарая с ульям, взялся мастерить брицент. Тут надо добавить, что руки у бандуры старшего росли оттуда, откуда им и пологарец. А ещё через полгода, когда жизнь едва начала налаживаться, они в ритмах, в котором мама жила неизвестных скуеко лет, упила их прямо на пасеке. картился внезапно, словно кто-то наверху закрыл таравенный кран. Андрей ехал скоро до 6:10. Следуевало проявлять осторожность. На подъезде к столице автоинспекция не дремлет, помогая утратившим бдительность водителям облегчать карманы. В положении Андрея было бы неразумно разбрасываться деньгами, спором не мёту дорогу с невероятным турнутком. Сыну А там банду ра старших, вручай Андрею нетуще тонкую пачку. Вот 10.000 карбованцев. И у Наста не поблечь, что. Одна Киева, так и вовсе караши. Но это всё, что мне удалось наскрести. Бензину у тебя полный бак до канистра при даче. Когда берёшь, найдёшь Олега по правилам. Он должен помочь от киснаморщин лоб. И шалил вот только не дозвонился до него, когда был в районе Это была их общая идея Андрей отправляться в Киев к бывшему сослуживцу отца по Афганистану, полковнику, а то и генералу Олегу Петровичу Правилову, который по слухам, стал фигурой, то ли в бизнесе, то ли на государственной службе, не велика разница. Мужик он хороший, тец подтёр кулаком щеки и подбородки, просто вытащил лотерейный билет ко счастью моему. Они сидели на пасеке, печели Последние запоздалые пчелы, Главное, трудоголики или пиздельники, Их пчел этих не поймешь, Громко гудя, добирались до ульев И исчезали в ледках. «Бать, а ты?» Бандора старший глубоко затянулся, Выпустил сизое облако тыма через нос И решительно раздавил окурок в пепельнице. «Да нет, с меня этого балета хватит!» Он печально взглянул на Андрея. «И потом, сынок, на кого интересно знать?» Я потом шуб чёл